Глава шестая. Проснулась я рано. Сработала старая привычка. Сначала испугалась, увидев незнакомую обстановку, а потом вспомнила. Суматошный день, перевернувший все с ног на голову. Я даже толком не осознала, каково это снова стать восемнадцатилетней Кто-то скажет, что о таком можно только мечтать. А я не соглашусь. Это тот возраст, в котором твердо решила изменить свою жизнь. И у меня это получилось, трудом, слезами, потом. Я пробивалась, искала свой путь в жизни и нашла. В свои 34 добилась многого – успешной карьеры, независимости, собственного жилья, семьи. Пусть и не совсем правильной, но моей. Вероничка как сестра, а Алена – дочка. В детстве она часто называла меня мамой. Мне нравилось. И где же теперь оказалась успешная женщина, высокооплачиваемый дизайнер Светлана Олеговна Пыльнева? Даже имени не осталось. Что делать? Выживать, учиться, вновь пройти тяжелый путь. С каждым новым днем бороться с главным противником – собой. Может, это и неправильно считать свое тело врагом. Но я-то знаю, что однажды победив его – Оно становится лучшим другом, гордостью, силой. Я решила принять все как есть, до тех пор, пока не найду способ вернуться. Приняв контрастный душ, в очередной раз порадовалась, что поселилась с Аркханной. Клода бы точно терроризировала. И очередь в ванную пришлось бы занимать с самого утра. А соседку и не слышно даже. Кстати, пора разбудить Соню. Завтрак я пропускать не собиралась. Намотав на мокрые волосы тюрбан из полотенца, направилась к Аркханне. Постучала. Ответа не последовало. Решила войти. Чего я там не видела? Распахнув дверь, сделала всего один шаг, прежде чем забежала так, что зазвеняло в ушах. Показалось, что сердце выпрыгнет от страха. В комнате не было мебели, голые стены и камин. Но все пространство было опутано самой настоящей паутиной. Главный ужас вызывало то, что висело в центре. Гигантский паук с клыками, венчавшими щупальца на морде, и мясистыми конечностями, покрытыми хитином. На внутренней стороне лап виднелись многочисленные присоски, поблескивающие какой-то отвратительной слизью. Безжала я долго, пока не охрипла. За все это время паук не пошевелился. Даже не интересно Настолько, что я заткнулась. «Прости», — прошелестело в воздухе. Я замотала головой, пытаясь понять, откуда звук. В сетях паутины заметила тушки зверей. Некоторые из них превратились в скелет, другие выглядели сочнее. И тут до меня дошло. «Эта тварь сожрала Аркханну!» «Гадство!» «Единственное, кто отнесся ко мне по-человечески!» И ее сейчас переваривают. А Прометю, бросившись на кухню, вооружилась самым большим ножом, что нашла. И помчалась обратно. Паук уже сместился к двери. Тем лучше. Признавайся, мерзкая паучья морда, где Аркханна, просипела я. Если ты хоть пальцем, э, тьфу ты, э, лапой ее тронул, покромсаю на куски. Для верности помахала ножиком перед собой. На морде полыхнули алым глаза. Сидчатые такие, на полголовы. Я не уйду, пока не найду Аркханну. Решимости мне не занимать, хотя коленки подгибались от страха. Я полоснула по ближайшей нити паутины. Ага, ножичек издал противный скрип, а нить даже не шелохнулась. Вот хрень! Пожалуйста, она хорошая и совсем невкусная. Отдай ее, а! Хочешь, раздобуду тебе кого-то другого вместо неё Клода бы точно подошла. Паутина вдруг завибрировала. Монстр подобрал средние конечности к брюшку. При этом нижние лапы уперлись в пол, поднимая тушу под потолок. Сейчас меня будут жрать. Я попятилась, не сводя глаз с паука. А тот вдруг стал стремительно уменьшаться в размерах, обретая вполне человеческие формы. Скоро передо мной, стыдливо прикрывая интимные места, стояла обнажённая девушка. «А Аркханна?» Я глотала воздух, пытаясь осознать, что на моих глазах гигантская мерзость превратилась в человека. Мою соседку никто не думал трогать, потому как она и есть та самая тварь. «Паучиха!» «Это ты?» «Глупо, если и так вижу, что она. Но поверить трудновато». Сказывался недавно пережитый шок. А предупредить нельзя было. Я думала, ты знаешь. Виновата ответила девушка. Прости, что напугала. Прощаю, пробормотала я. Надо же, паучиха. Где такое встретишь? Жесть. Теперь ты переедешь? Я в недоумении посмотрела на соседку. Зачем? Мне тут нравится. Никуда не хочу переезжать. «И тебя не смущает это?» Аркханна указала на комнату позади себя. Э, э Если ты не собираешься подвесить меня на паутине и съесть, то нет». «Правда, соседка расцвела улыбкой. Буду очень рада, если ты останешься. А что тебе понадобилось в моей комнате?» «Ничего. Собиралась на завтрак. Тебя вот с собой хотела позвать». Ну, ты, наверное, не ешь такую пищу. О, с удовольствием составлю компанию. У меня особый рацион, но могу попробовать и другую еду. Что ж, тогда одевайся. Жду тебя в гостиной. Зайдя в свою комнату, перевела дух. День определенно задался. Теперь понятно, откуда у Клоды была такая ухмылка. А мой крик разве что глухой не слышу. «Интересно, сильная она удивится, когда увидит нас на завтраке?» Как могла, высушила волосы полотенцем, расчесала гребнем, обнаруженным в ванной комнате, заплела жиденькую косичку, достав из пространственного кармана второй комплект формы, оделась. Не забыла про мантию и сумку-карман. Когда вышла в гостиную, Аркхана уже ждала меня. «Пойдем?» Я ободряюще улыбнулась. Да, наше появление в вестибюле прошло в полном молчании. Мы же, не обращая ни на кого внимания, направились к выходу. Ага, такого никто не ожидал. А что, Аркханна отличная девчонка. А то, что паук, без разницы. Для меня все они в диковинку. Эльфы, дроу, вампиры, демоны. И еще неизвестно, кто из них опаснее.